Глава четвертая Домой Галя вернулась в прекрасном расположении духа. Об утренней аллергии она и думать забыла, зато весьма рассчитывала на помощь Темы. Призрак уже болталась в коридоре. «Что у нас на сегодня?» – поинтересовалась она. «Шаманские песнопения? Ритуалы вуду? Вызов демонов?» «Хана тебе на сегодня!» – буркнула Галина. «Собирай свои призрачные чемоданы!» «Очень интригующе!» Галина разделась и пошла на кухню, не обращая внимания на увязавшуюся за ней соседку. По своей давней привычке она достала из холодильника яйца. В памяти всплыло вчерашнее, ты так скоро закукарекаешь». Но готовить что-то другое не было ни сил, ни желания, а ведь призрак права. Питаться кофе, яйцами и чем-то сомнительным из кафе на первом этаже в 22 года можно. Но к 30 это непременно аукнется. Хотя яйца, говорят, полезны. В них белок и желток. Темный обещал приехать к восьми вечера, поэтому время еще было, и Галя сходила в душ, и даже переоделась в красивый домашний костюм, который дома никогда не носила. Он был слишком плюшевый, слишком новый и слишком нарядный. И в нем она рассчитывала поехать куда-нибудь отдыхать, например, на корнолыжный курорт. Вот там как раз именно в таком костюме можно уютно сидеть вечером После активного дня на мягком кресле возле камина с чашечкой горячего сладкого чая с шиповником и корицей. На куровке ее пока никто не звал, а сама заработать не успела, так что костюмчик ждал своего звездного часа. Но сегодня случай был особенный. Проводить призрака в последний путь можно и с помпой. Артем не подвел. Ровно в 8 в дверь раздался тихий стук. «У нас гости?» – удивилась призрак, которая слонялась без дела по комнатам периодически зависает то над Галиным плечом, то перед окном. Галя не удостоила ее ответом и пошла открывать дверь. Тема выглядел странно, даже более нелепо, чем обычно. Из-под его пуховика торчал черный плащ, а в руках у него был большой пакет и маленький детский бубен. «Ух ты, у меня в детстве точно такой же был», – не выдержала Галя. «Высокие вибрации отпугивают духов», – пояснил Тема. Он достал из пакета какие-то загнутые палочки. «А это что?» – полюбопытствовала Галя. «Рамки биолокации. Там, где есть активность, они начнут движение». «На сварочные электроды похожи», – протянула Галя. «У папы на работе такие в детстве видела». «Фактически это они и есть», – смутился парень. «Но многие бытовые вещи прекрасно используются в ритуалах». «Все ответы уже существуют в нашем пространстве. А какими инструментами их вытащить – вопрос философский». «Но проблема-то у меня конкретная», – напомнила Галя. «Все решим», – уверенно заявил Тёма, разулся, снял пуховик и остался в черном плаще. К счастью, под ним угадывались джинсы с футболкой. Он взял в руки электроды, направил их от себя и пошел вперед в спальню. «Чувствую присутствие», – объявил Тёма из комнаты. Галина заглянула в проем оставаясь в коридоре. Тёма смотрел в пустой угол и шевелил электродами. Галя повернулась в сторону кухни. В дверях стояла ее соседка и таращила глаза в недоумении. Ее вздёрнутые брови, казалось, вопрошали, что тут происходит. она здесь!» напряженно продолжил парень. «Чую, как холодом за могильным веет!» «Ой!» всполошилась Галя. у это микропроветривание осталось, забыла закрыть!» «Не двигайся!» приказал Тёма. «Заходить сюда опасно. Мы пока не знаем, с какими целями этот дух здесь поселился». «Слушай, мне кажется, он на кухне», намекнула Галя, еще раз бросив взгляд на соседку. Та демонстративно сложила руки на груди и недовольно поджала губы. «Не волнуйся, мы проверим всю квартиру. Здесь сгусток негатива, надо его сначала почистить». Он отложил электроды, взял бубен и принялся колотить им по руке, приговаривая нараспев «Нечисти народная, поди с глаз моих долой, иди лесом, иди полем». «Иди нафиг», – тихонько прошептала призрак. Галя против воли хихикнула. К счастью, Артем ничего не заметил. Он самозабвенно проводил ритуал изгнания. Ищади адово, отродье бесово, сгинь, пропади, нет тебе здесь места. Призрак закатила глаза и отступила на кухню. Тем отложил бубен и снова схватился за свои рамки биолокации. Кажется, ушел, сообщил он через минуту. Поле ровное, чистое. На всякий случай закрепим результат. Он извлек из пакета какой-то маленький бумажный кулек и зачеркнул оттуда щепотку, потряс пальцами и удовлетворенно кивнул. Специальный сбор целебных трав не даст ему снова вернуться. «Мне все же кажется, что он на кухне», – настойчиво повторила Галя. Тема пошел за ней следом, но соседки там не оказалось. Краем глаза Галя уловила какое-то движение у себя за плечом. Кажется, призрак пыталась что-то разглядеть на полу в углу, куда Артем набросал своих защитных трав. Ритуал с бубном и рамками был почти в точности повторен на кухне. Затем ребята перешли во вторую комнату. «Здесь», — напрягся Тема. «Вот тут все и произошло. Я вижу, это женщина». Галя внутренне возликовала. Наконец-то Тема действительно почувствовал нечто стоящее. «Женщина». Повторил он закрытыми глазами. Пожилая, даже старая. Она умерла здесь. Он немного помолчал, затем открыл глаза. Теперь все ясно. Она умерла, ее дети сделали ремонт. Вот она и не находит себе места. Не нравится ей все такое современное. Ковер выбросили, а ведь она за ним полсуток в очереди простояла. Урвала дефицитный товар, а теперь его нет. Вот она и мается. Откуда ты это узнал? — опешила Галина. — Она сама мне все рассказала, — тихо прошептал Тёма. — Не хочет уходить. Ковер требует. Призрак появилась прямо за его спиной с поджатыми губами и приподнятой бровью. Ее руки грозно упирались в бока, и весь вид был довольно воинственный. — А где я возьму ковер? — спросила Галина не столько у Артема, сколько у соседки. Та выразительно, но беззвучно постучала кулачком по своему лбу. «Значит, смотри, мы сейчас попробуем ее прогнать. Но случай непростой. Она ведь бабка вредная, может и вернуться. А призраки очень не любят, когда их выгоняют. Поэтому она будет в скверном настроении. Так что для твоей безопасности мне лучше остаться на ночь». «Еще чего?» – возмутилась Галя. «Да я ж без всяких дурных мыслей», – заверил тёма «На диванчике в уголочке подремлю. Я и спать-то не буду, так, в полглазика». Если вернется, сразу отпор дам. А днем быстро ковер ей какой-нибудь найду. Вечером притащу к тебе. Мы ее в этот ковер переселим и вынесем подальше». Призрак за спиной у Тёмы явно на что-то намекала Жесты были, но очень неприличными. «Спасибо, Тём, но я тут прожила несколько дней, пока не пострадала, и эту ночь переживу». «Зря отказываешься», – чуть обиженно протянул парень. «Как начнет тут стульями швыряться? Куда побежишь в три часа ночи?» «Так к тебе и побегу», – заверила Галя. «Ты телефон далеко не убирай, на беззвучку не ставь, а я, если что, наберу». «Хорошо, я буду ждать». «Да не жди, а спи», – нахмурилась Галя. «Тебе завтра снова макет ветеринарки переделывать. Если что, я позвоню, обещаю, при малейшей же опасности. Спасибо тебе, Тема огромное. даже не знаю, что бы я без тебя делала». Ну, коверта надо. Слушай, пожалей бабку. Она на тот свет уйти без него не может. Надо помогать душам находить путь. Мы поможем, Тем, пообещала Галя. Мы обязательно ей поможем. Тма еще немного побродил с бубном, рассыпал везде свой целебный порошок. На всякий случай Галя уточнила. Травы-то нормальные? Меня за них менты не примут. Все легально, заверил парень. Душится зверобой мята. Специальная смесь для защиты от сил зла. Бабушка научила. Когда входная дверь за ним наконец закрылась, соседка появилась с крайне хидным выражением лица прямо перед Галей. И что это за клоун? коллега с работы буркнула, девушка расстроена. Ты в цирке работаешь, что ли? Галя отвернулась. Последняя надежда избавиться от призрака, не влупив в это мероприятие кучу денег, которых и так всегда не хватало, рухнула. «Не обижайся», — залебезила призрак. «Вообще-то он очень милый, симпатичный и внимательный, и ты ему очень нравишься». «С чего ты взяла?» «Слушай, тут не надо быть гением. Притащился к тебе вместо того, чтобы спокойно втыкать в сериальчик или игрульку». Устроил маскарад, подготовился. Он, кстати, забыл свой пакет. Галя подняла пакет, который Тёма почему-то не взял с собой, и достала оттуда пачку аптечного чая в пакетиках. «Душица, зверобой и мята», – прочитала она. «Надо же, это просто чай!» «Какая разница? Парень старался. Вон какую легенду придумал. Бабку с ковром. Интересно, это экспромт или на форумах лазил?» Почему-то ему не показалось. Зачем? пожала девушка плечами. Так интереснее. Пусть чувак развивает фантазию. Грамотно подкатить к девушке еще уметь надо. Молодой, пусть учится. Галя вздохнула и понесла чай на кухню. Пахло из пачки довольно вкусно, детскими воспоминаниями. Кажется, мама заваривала что-то похожее, когда у Галеньки поднималась температура и начинался кашель. «Вот это ты правильно придумала», одобрила призрак. «Завари чайку, на ночь душиться с мятой, то, что нужно». И нервишки успокоит, и сны хорошие покажет. Галя бросила пакетик в кружку, залила кипятком. И вдруг решилась. «Слушай, а ты кто такая?» Призрак замерла. «В каком смысле?» «В прямом. То, что ты не старая бабка, я вижу. Кто ты? Откуда ты здесь? Ты и здесь раньше жила?» Призрак как-то странно завибрировала. Туман, из которого она была соткана, стал покрываться мелкой рябью, пошел пятнами. «Ты в порядке?» — заволновалась Галя. «Эй, я не знаю», — выдавила девушка. «Я не знаю». аряп усилилась. Стало страшно, но Галя попыталась взять себя в руки и тихо, медленно и очень осторожно повторила. «Ты здесь раньше жила? Как тебя зовут?» Призрак еще немного подражала, как от сквозняка, но тихий Галин голос подействовал на нее благоприятно. Пятна исчезли, оряд прошла, и она села на стул. Странно, но это выглядело вполне нормально. Как будто обычная девушка сидит за столом, только через нее слегка видно спинку и сиденье. Я не помню. Я совсем ничего не помню. Мне кажется, я всегда здесь жива. Но я не помню, жива ли я здесь. Я не знаю с кем, когда и как. Я плохо ощущаю течение времени. Кажется, прошел год. Помню, была зима, потом весна, потом лето, осень. Снова зима. «А сколько раз это было?» «Я не знаю». «Почему ты не уходишь?» «Я не знаю», – пожала плечами призрак. «Мне некуда идти. В небо, в землю. Я не могу выйти отсюда ни в дверь, ни в окно, ни в стену. Ты думаешь, ты первая, кто пытался от меня избавиться? Вы все выгоняете, а куда? Почему вы решаете, что вам здесь можно жить, а мне нужно уйти?» В ее голосе звучала неподдельно обида и боль. Гали стало стыдно настолько, насколько вообще может быть стыдно перед призраком. «Слушай, если честно, ты мне не так уж и мешаешь», призналась она. «Просто это так странно и пугает поначалу, не скрою. Люди боятся того, что не могут понять и объяснить или изучить. Вот и пытаются изгнать. Не со зла, просто это дико». «Но в чем я виновата?» с отчаянием спросила призрак. «В том, что я не такая, как вы?» Так разве это я решила, что должна такой быть? Ты выбирала свое тело? Ты выбирала быть человеком, девушкой? Нет, созналась Галя. Я просто родилась и живу вот как умею. Вот и я как умею. Я не выбирала. Я просто есть. Ну отлично, примирительно заключила Галя. Просто будь. Мне правда уже нормально. Ты даже прикольная. Советы классно даешь, и столько всего знаешь. Хочешь, займи ту комнату, мне в одной выше крыши. Если хочешь, я дверь закрою, туда даже заходить не буду. Я целыми днями на работе, а дома только ночую. Ты тут ходи, броди, сколько хочешь. Только в ванну не заходи, когда я там, ну, моюсь. Или на унитазе сижу. И при гостях не показывайся, хотя ко мне не ходит никто. Ну да, а паренек этот, ехидно заметила призрак, Но предложение ее вроде заинтересовало. «Да, это одноразовая акция. Он бы не пришел, если бы я тебя выселять не задумала. А так мы с тобой будем бок о бок тут обитать. И никому не обидно, а?» «Ну, ладно», — согласилась призрак. «Других вариантов, как я понимаю, нет. Тебе надо где-то жить, а я тут вроде как местная. Если с ритуалами покончено, то...» «Как будто они тебе сильно мешали», — хмыкнула Галя. «Даже забавляли», — улыбнулась девушка. «Да тебя тут покруче заморачивались. Но мне от этого никак. Я ничего не чувствую. Поначалу я даже ждала, что разверзнутся небеса и меня примут куда-то там. Теперь я не уверена, что там вообще что-то есть». «Есть», — уверенно кивнула Галя. «Если бы не было, вас таких тут на каждом шагу по три штуки стояло бы. Но вы все куда-то уходите. Просто ты почему-то не можешь». Может, время еще не пришло. А вообще, я спать хочу. Голова уже не варит. Видимо, зря я этими благовониями тут все продымила. Слушай, ты такой сериал интересный вчера включила. А можешь с первой серии включить, а? Я ночью тихонько на кухне посмотрю. Не знала, что призракам нравится кино, вобнулась Галина. Только это уже третий сезон. Могу с первого включить. Скучно тебе, да? Ага. Серьезно кивнула девушка. «Давай с первого. А у тебя еще есть?» «Полный интернет», — заверила Галя. «Я могу тебе включать что-нибудь, когда на работу буду уходить. Только чур без меня новые серии не смотреть. Будем вместе по вечерам». «Круто», — обрадовалась призрак. «Как друзья?» «Ну да», — кивнула Галя. «Меня, кстати, Галя зовут». Девушка кивнула и слегка за том, протянула. «А, я не помню, как меня зовут». Но мне кажется, Софи, как будто это что-то знакомое. Если тебе нравится, то так и есть. Софи — прекрасное имя, тебе очень идет». Призрак улыбнулась и откинула прядь призрачных волос со лба. Она и правда была очень красивой. Галя допила чай, запустила сериал на ноутбуке и отправилась спать. Закрывая глаза, она тихо пробормотала. «Спокойной ночи, Софи!» «Спокойной ночи, Галя!» Тихо прошелестела из темноты.